Глава 36 Кэлен оставалась лишь только удивляться заявлению Джиллиан. Теперь она знала, что этот человек действительно может один начать сражение – но не могла поверить, что он может спуститься в мир мертвых и вернуться назад. Однако, глядя на опасную неразбериху вокруг, она поняла, что сейчас не время, да и не место обсуждать это. Она еще раз обижала взглядом общий хаос, неудержимо разорстающегося насилия, стараясь найти выход. Если Джеган умер, или по крайней мере находится без сознания, она может воспользоваться этим, чтобы вывести из лагеря и себя, и Ники, и Джиллиан. Ее крайне интересовало, имеет ли значение для Джегона как для снаходца, находится ли он в сознании. Она опасалась, что даже в бессознательном состоянии он может оказаться способен управлять пленницами через ошейники. Если Джеган умер или потерял сознание и не в состоянии задержать Ники и Кэлен, оставалась проблема этой армии, расположенной вокруг них. Кэлен была невидима практически для всех вокруг. Но Ники и Джиллиан явно не обладали таким свойством. Провести такую женщину, как Ники, и такую заманчивую девочку, как Джиллиан, через эту массу людей, было нелегкой задачей. Впрочем, Ники возлагала большие надежды на Ричарда. «Ты действительно думаешь, что Ричард сможет вывести нас отсюда?» – спросила она у Ники. Ники кивнула. «С моей помощью!» Думаю, что знаю подходящий путь. Кэлен не принимала ники за женщину того типа, что основывают свою веру на надежде и молитве. В тяжелых испытаниях ее отношений с Джаганом она никогда не пыталась укрыться за обманом или фальшивой надеждой на спасение. И если она говорит, что знает путь, то Кэлен склонна думать, что так оно и есть. Сквозь очередную открывшуюся среди сорожавшихся брешь, Кэлен снова заметила Ричарда. Он сделал выпад мечом, пронзая насквозь нападавшего на него человека, прежде чем этот солдат смог завершить замах своим мечом. Ричард, покрытый кроваво-красными символами, немедленно выдернул меч и в движении назад всадил локоть в лицо человеку, подступавшему к нему сзади. «Возможно, это наш единственный шанс», — сказала Кэлен. Ники вытянула шею, чтобы проследить за успехами Ричарда прежде чем вновь бросила взгляд на общую суматоху, бурлящую вокруг раненого императора. «Не думаю, что у нас будет другая, лучшая возможность. Или сейчас, или никогда. Хотя с этими ошейниками... Если Джеган в достаточно сильном смятении, возможно, он не воспользуется ими, чтобы остановить нас». Ники бросила на Кэлен взгляд, выражающий, насколько глупа подобная мысль. «А теперь послушай меня». Сказала она, если что-то пойдет не так, я сделаю все, что смогу, чтобы ты, и и Ричард, получили шанс сбежать отсюда. Ники наставительно подняла палец. Если дело дойдет до этого, ты воспользуешься этим шансом. Слышишь меня? Если дело дойдет до этого, ты не должна терять ту возможность, что я предоставлю. Поняла? Кэлен очень не понравилось, что Ники говорила фактически о том, что готова пожертвовать своей жизнью, чтобы дать им шанс для побега. И еще ей было интересно, почему Никки считает побег Кэлен более важным, чем свой собственный. «Только если ты обещаешь, что не будешь даже думать о подобном, пока другого выхода совершенно точно не останется. Я бы предпочла найти такой путь, чтобы мы все выбрались отсюда». «У меня есть только одна жизнь», — сказала Никки, «и я хочу сохранить ее». «Если ты интересовалась именно этим?» Кэлен улыбнулась в ответ на это и опустила руку на плечо Джиллиан. «Держись как можно ближе ко мне, но не стой на пути, если мне придется воспользоваться ножом. И не бойся использовать свой, если понадобится». Джиллиан кивнула, и Кэлен повела ее в сторону поля Джала, туда, где она последний раз видела Ричарда. Никки держалась рядом позади Джиллиан. Прежде чем Кэлен сделала дюжину шагов, сзади них, через стену сражающихся солдат, верхом на боевом коне прорвался командующий Карг. Огромный конь фыркал от недовольства, что на его пути столько людей. Карг, возглавлявший большой отряд элитной стражи, огляделся, оценивая ситуацию. Приведенные им воины выглядели похожими на тех, что охраняли императора. Все они были крупные, крепко сложенные и вооруженные до зубов. И, казалось, их были тысячи. Насилие, которое они принесли с собой, было жестоким зарелищем. Они проскользнули сквозь окружающих солдат за счет обильной смазки из крови. Неподалеку за этой гвардией Кэлен заметила сгустки пламени, поднимающиеся в ночное небо. Неприятные красные сполохи высвечивали напряженные лица солдат, дерущихся за свои жизни. С кем сражаются эти люди? Уже потеряла всякое значение. Казалось, солдаты просто обезумели в этом сошедшем мире. Каждый человек сражался сам за себя. За исключением этих гвардейцев, которые совершенно четко представляли, с кем они сражаются. С любым и каждым, только не друг с другом. А вот приближаются сестры. Сказала Ники тоже, увидев и дым, и пламя, поднимающееся к черному небу. «У нас не так много времени до того, как станет слишком поздно. Попытаемся не попадаться никому на глаза и держаться подальше от стражи». Кэлен кивнула, в то же время пробираясь с Джиллен в направлении, противоположном движению основных сил, прокладывающих себе дорогу через сражающуюся толпу. У Ники был план, как отсюда выбраться. Ричард должен искать их, так что Кэлен не хотела значительно удаляться от того места, где он в последний раз видел их. Ее цель состояла в том, чтобы обойти стороной основное место сражения между гвардией и солдатами регулярной армии и в то же время двигаться в ту сторону, где она последний раз видела Ричарда. В надежде, что если они отойдут в сторону, то она окажется недалеко от места его появления. В то же самое время она хотела удалиться от места нового побоища. Элитная стража была врагом совершенно другого сорта по сравнению с обычными солдатами. Карк спрыгнул с лошади среди императорской стражи. «Где Джеган?» – спросил он, обращаясь к плотной группе стражей, охраняющих раненого императора. «Его задело стрелой», – сказал один из офицеров, давая сигнал стражам освободить дорогу для командующего. В этот момент Кэлен и увидела Джегана, все еще стоявшего на коленях поддерживаемого с обеих сторон большими крепкими людьми, присевшими возле него. Он был бледен, но в полном сознании. Император тяжело дышал и изредка кашлял, оставляя небольшие темные пятна на подбородке и ниже. Одна рука его сжимала стрелу, торчавшую с правой стороны груди. «Стрелой?» – пронзительно воскликнул Карк. «Как во имя Создателя такое могло случиться?» Офицер ухватил Карга за кольчугу и подтянул его ближе. «В него выстрелил твой человек!» Карг бросил свирепый взгляд, затем острием ножа вздернул вверх подбородок офицера. «Убери свои руки!» Этот человек отпустил командующего, но взглянул на него в ответ столь же свирепо. «А теперь, что ты там говорил о моем человеке?» спросил Карг. «Это сделал твой нападающий!» Он выпустил стрелу у императора. Выражение лица Карга помрачнело. «Тогда я сам и убью его. Если мы не сделаем это раньше...» «Прекрасно, так и сделайте это. Мне все равно, кто убьет его. Главное, чтобы он был мертв. Этот человек опасен. И я не хочу, чтобы он свободно разгуливал вокруг и причинил еще какой-нибудь вред. Но принесите мне его голову с тем, чтобы я знал, что дело сделано». «Считай, что это уже так», — сказал офицер. Карк не обратил внимания на это хвостовство и начал разгонять других стражей, расчищая себе дорогу. «Поставьте императора на ноги!» — крикнул он, обращаясь к воинам, плотно окружившим Джегана. «Нужно доставить его назад, в его лагерь. Там есть сестры, которые ему помогут. А здесь мы ничего не сможем сделать». Никто не возразил. Стража помогла Джегону встать на ноги. Два человека по одному с каждой стороны подставили ему под руки свои плечи для опоры. «Карк!» — позвал Джегана слабым голосом. Командующий подошел ближе. «Да, ваше превосходительство!» Усмешка расплылась по лицу Джегана. «Я рад, что ты пришел на помощь. Пожалуй, ты заслужил взять ее на время». Командующий обменялся с императором короткой хитрой улыбкой, прежде чем повернулся к страже. Двигайтесь, живее. Джилен вцепилась в Кэлен с одной стороны, а Ники с другой, и они продолжали тихо и незаметно уходить в сторону, стараясь не привлекать к себе внимания. Сторажи помогали Джегану идти. Люди, которых привел с собой карк, рубили и резали, расчищая путь через окружающие их сражения. Кэлен содрогалась от страха при мысли о возвращении в шатер Джегона. Не спуская глаз со стражи, она тем не менее оглядывалась через плечо в поисках Ричарда, но так и не увидела его. Опьяненные яростью солдаты дрались со всех сторон от трех женщин, а Кэлен тем временем заметила, что императорская гвардия сформировала направленный вперед Клин, чтобы пробивать путь от поля Джала к лагерю. Поскольку почти все факелы уже давно погасли, на поле битвы опустилась темнота. Гвардия принесла несколько своих факелов, но они были далеко от этого места. Было так темно, да еще при плотных облаках, что Кэлен не могла видеть контуров поля Джала. Казалось, даже плато, возвышающееся над равнинами Азарита, исчезло со своего места в этой густой темноте. При движении она ориентировалась по далекому пандусу, освещенному факелами, с глухим тяжелым ударом сотрясшим землю. Взметнулся огонь, когда сестры, а это несомненно были они, использовали свою силу, чтобы пробить себе дорогу через многочисленную армию, выполняя миссию по спасению Джегана. На матче Джала были сотни тысяч людей, И нельзя было сказать, что хотя бы часть этой толпы разбежалась. Покинуть место сражения пыталась только стража, защищающая императора. Кэлен, Джиллиан и Ники тоже нужно было выбраться из этой толпы. Но у них нет помощи этих тысяч хорошо вооруженных людей. Они могли полагаться только на то, чтобы оставаться как можно более неприметными. Сгорбившись, чтобы казаться безобидными, они избегали смотреть прямо на окружающих их людей. Они надвинули капюшоны своих плащей и старались склонять головы, пока пробирались через относительно спокойные участки среди всеобщего хаоса. Это было довольно медленное движение. Им пока еще не удавалось выбраться за цепочку стражей, занятых рукопашной схваткой с толпой. Тем не менее, им предстояло пересечь эту линию, а затем и раскинувшуюся за ними армию. Вдруг из темноты появился Карк с порочной злобной улыбкой на чешуйчатом лице и ухватил Ники за плечо. «Вот ты где!» Он сорвал с ее головы капюшон, чтобы лучше рассмотреть. «Ты пойдешь со мной!» Он дал знак одному из своих людей. «Забери еще и девчонку. Мы собираемся устроить вечеринку, и эта леди пригодится в качестве развлечения для моих друзей». Джиллиан закричала, когда этот человек оттащил ее от Кэлен и толкнул ее вслед за Каргом и Ники. Девушка попыталась ударить его ножом, но он вырвал оружие из ее руки. Никто из этих людей не мог видеть Кэлен, иначе они схватили бы и ее. Кэлен подошла сзади, как можно ближе к человеку, держащему Джиллиан, и начала уже заносить нож, но сильная рука ухватила ее за запястье. Это оказался один из ее особых стражей. Тот шестой, которого ей не удалось нейтрализовать. Сейчас он возвышался за ее спиной. Кэлен хорошо знала его. Он был не столь невнимателен, как прочие, и по-прежнему полностью вооружен. В то время как Ники и продолжавшую кричать Джиллиан тащили все дальше и дальше прочь от Кэлен, Этот человек выворачивал ее руку за спину, пока ее пальцы не онемели. Она вскрикнула от боли. Выражение его лица было мрачным и безразличным к ее мучениям. Он вырвал нож из ее руки. Она ударила его ногой по голени в попытке заставить и отпустить ее. Но вместо того, он стал еще сильнее выворачивать ее руку. Пока боль не сделалась невыносимой, не позволяющей продолжать сопротивление. Солдат потащил ее туда же, куда направлялся император. Ники оглядывалась назад на Кэлен, в то время как Карг тащил ее через людское столпотворение. Кэлен могла видеть лишь мелькание светлых волос между мечущимися фигурами. Рука, державшая ее, отпустила запястье, затем ухватила ее за предплечье и сильно потянула в обратную сторону, к сражающимся солдатам, назад, в темноту. Кэлен повернулась, готовая дать отпор явным намерениям этой твари. Но перед ней оказался Ричард. Казалось, весь окружающий мир замер. Его серые глаза смотрели ей в самую душу. Вблизи странные кроваво-красные знаки, покрывающие его лицо, казались пугающими. Но улыбка на лице придавала ему вид самого мягкого и самого доброго в мире человека. Казалось, он не мог делать ничего другого, как только улыбаться, глядя в ее глаза. И Кэлен потребовалась целая минута, чтобы вспомнить, что еще следует и дышать. Наконец она глянула вниз и увидела своего особого стража, который только что держал ее за запястье. Сейчас он лежал на земле. Голова его была вывернута под неестественным углом. Не похоже, чтобы он дышал. Среди множества валяющихся вокруг тел, вряд ли кто обратит внимание еще на одно. В конце концов, он ведь был всего лишь обычным солдатом, как и все те люди, что продолжают сражаться друг с другом. Он отличался от них лишь тем, что мог видеть ее. Мысли Кэлен вернулись к происходящему. Мысли о том человеке, что захватил Ники и Джиллиан, вызывали головокружение и тошноту. Она сделала быстрое движение рукой. Нужно помочь Ники и Джиллин, их захватил Карк. Ричард не стал медлить. Его серые глаза уставились в ту сторону, где исчезла Ники. Поспешим, держись рядом. Не пройдя и дюжины шагов, они оказались в гуще сражения. Но на сей раз это не были обычные солдаты, с которыми приходилось сражаться Ричарду. Это была элитная стража, гвардейцы. Однако, похоже, для него это не имело значения. Он двинулся сквозь них, рубя и сваливая на землю, расчищая дорогу перед ней, когда это было необходимо, и избегая столкновений, когда это было возможно. Когда кто-то сделал выпад мечом в сторону Ричарда, тот чуть отступив, тут же отрубил руку нападавшего и подхватил меч, прежде чем оружие упало на землю, и протянул его Кэлен. Она подхватила его, чтобы в следующий же момент использовать, останавливая человека, устремившегося к Ричарду. Держать в руках меч оказалось приятно. Настолько же, насколько ощущать способность защищать себя. И вот они уже вдвоем пробивали путь сквозь ряды гвардейцев. Карк оглянулся назад и увидел приближающегося Ричарда. Он выпустил Ники, поворачиваясь к своему нападающему, усмехающейся и готовый к бою. Сторожа видела, что командующий хочет разобраться с этим сам и потому не стала отвлекаться от своих собственных проблем. «Ну, Рубен, кажется...» Ричард махнул мечом, без всяких церемоний, отсекая голову со змеиной татуировкой. Он не отвлекался на что-либо еще, кроме того, что должно быть сделано, и был не из тех людей, что считали нужным читать нотации противнику. Он был заинтересован лишь в том, чтобы уничтожить врага. Страж, который видел произошедшее, ринулся к Ричарду. Ники выставила руку и полоснула ножом поперек его горла. На лице человека отразилось полнейшее удивление, когда он схватился за раскрывшуюся рану, сначала падая на одно колено, прежде чем рухнуть лицом на землю. В следующее мгновение они очутились посреди яростного сражения. При таком количестве столь опытных противников Ричард не мог проводить тактику уклонения, Он рубил массу гвардейцев с удвоенной силой. Беспокойся о том, что противников слишком много для него одного, Кэлен не могла позволить ему разбираться с ними в одиночку. Сейчас у нее было преимущество. Для них она была невидима. Она могла передвигаться среди людей, нападавших на Ричарда, и расправляться с ними. Люди, настроившиеся на столкновение с Ричардом, падали от ее клинка, взявшегося неизвестно откуда. И вот так вдвоем они и разделывались со стражей. Вскоре Ники тоже присоединилась к их усилиям. Все трое преследовали одну цель – вырваться за пределы отряда гвардейцев. «Нам нужно добраться до Пандуса!» – крикнула Ники, обращаясь к Ричарду. Он выдернул свой меч из человека, уже падающего мимо, и хмуро посмотрел на Ники. «До Пандуса? Ты уверена?» «Да!» Ричард не стал спорить и изменил направление, куда пробивался. С боем, пробираясь через бесконечную массу громадных людей, он прикрывал в основном Джиллин, следил за тем, чтобы никто из окружающих воинов не смог захватить ее. Пока они, орудуя мечами, прокладывали себе путь, Кэллина разобралась, что ей следовало держаться немного в стороне от Ричарда, чтобы у него было достаточно места для действий нападали в основном на него, и никто из них не мог видеть Кэлен. Поэтому она оттащила Джиллиан тоже в сторону, чтобы та не мешала Ричарду, и чтобы стражи не могли захватить ее и воспользоваться как щитом, чтобы добраться до Ричарда. К тому же Кэлен могла лучше защитить ее, нежели Ники, И Кэлен старалась не подпустить никого к Джиллиан, а заодно прикрывала спину Ники, расправляясь с людьми, которые оказывались невнимательными. Когда один из воинов, подошедших сзади, вскинул меч над Джиллиан, кто-то напал сзади на него самого, и он упал замертво. А Кэлен обнаружила, что смотрит в улыбающееся лицо человека с удивительнейшими золотистыми глазами. «Я здесь, чтобы помочь вам, прекрасная госпожа!» Меч этого человека в окружающей их почти полной темноте испускал мерцающий свет. Он был одет, как солдат ордена, но явно не один из них. Когда Джилину хватилось за Кэлен, в то время как другой человек бросился на нее с мечом, обладатель золотистых глаз развернулся и на ударил нападающего сбоку по голове. Когда мерцающий меч коснулся цели, голова стража разлетелась кусками мозга и костей. Кэлен заморгала от изумления. Ричард заметил, что произошло, и ринулся к ним. Незнакомец внезапно придя в ярость сделал выпад мерцающим мечом прямо в сторону Ричарда. И тогда Ричард сделал очень странную вещь. Он просто замер на месте. Кэлен почти не сомневалась, что сейчас Ричарда проткнут мечом. Но клинок, который лишь мгновение назад разнес голову человека, на этот раз повел себя непостижимым образом. Как раз перед тем, как пронзить Ричарда, Он изменил направление вбок от него, будто Ричарда защищал некий невидимый щит. Человек с золотистыми глазами, еще более взбешенный, нанес новый удар, но опять-таки меч отвернул в сторону, проскользнув мимо Ричарда. Незнакомец теперь выглядел не просто удивленным, но и обеспокоенным. Беспокойство сменилось выражением холодной ярости. «Он мой!» Кэлен не могла даже вообразить, о чем говорит этот человек. Но прежде чем у нее появился шанс поинтересоваться этим, она увидела, как Ники повалилась на землю, схватившись рукой за горло. Новое скопление гвардейцев ринулось в атаку с такой скоростью и в таком количестве, что Ричарду пришлось повернуться и заняться ими, чтобы не оказаться убитым. Соражение внезапно развернулось в полную силу. Люди с боевым кличем бросались вперед, размахивая мечами. Ричард оказывал яростное сопротивление но был вынужден отступать. Когда эта волна начала нарастать, расстояние между Ричардом и Кэлен стало увеличиваться. Кэлен начала была охотиться на людей, окружающих Ричарда. Но незнакомец схватил ее за руку, оттаскивая назад. «Нам следует уходить! Прямо сейчас! Он сможет справиться с теми людьми! Сейчас он дает нам шанс убежать! Мы должны им воспользоваться!» «Я не могу оставить его!» У Кэлен сперло дыхание, когда боль, пронзавшая ее, набрала полную силу. Меч выпал из ее руки. Обе ее руки потянулись к горлу и вцепились к кольцу на шее. Она вскрикнула, хотя и пыталась этого не делать. Жестокая боль оказалась такой острой, такой сильной, что не кричать было просто невозможно. Она упала на колени точно так, как перед этим Никки. Слезы мучительной боли текли из ее глаз. «Идем же!» – кричал незнакомец. «Мы должны бежать! Поторопись!» Кэлен оказалась просто неспособной сделать хоть что-то для побега. Все, что она еще могла, это с трудом дышать сквозь рвущую ее изнутри боль. За туманинами от слез глазами она могла видеть ужас и ярость на лице Ричарда, пока он тщетно пытался добраться до нее. Все больше элитных стражей вступало в бой с намерением схватить нападающего, который покусился на императора и развязал этот мятеж. И хотя его меч убивал с каждым ударом, и люди валились замертво вокруг, на него надвигались все новые и новые силы, и Ричард отступал. Кэлен упала лицом на отвердевшую землю, боль жгала нервы спины и ног, сводя их судорогой. Она теряла контроль над своими мышцами. Незнакомец схватил ее за руку. «Идем! Сейчас самое главное, чтобы мы сбежали!» Когда же она оказалась не в состоянии ответить, он потянул ее за собой.